Ментальная и эмоциональная манипуляция людьми. Одной из важнейших потребностей человека в 21 веке является право на ментальную независимость, поскольку каждый день наш мозг подвергается все более интенсивным и частым манипуляциям в интересах чуждых нашей индивидуальности. Оглушающая реклама и навязчивая пропаганда представляют собой самую неприкрытую и бесстыдную агрессию против человеческого разума, который прежде был священным убежищем «я-человека», а теперь превратился в демонстрационный зал, хаотично заполненный политическими дебатами, газированными алкогольными напитками, сигаретами, автомобилями, одеждой известных фирм, косметикой, шикарными пляжами, роскошными женщинами, советами по вложению денег, порнографией, то есть развлечениями и потребительством. Телевидение не только врывается в наш мозг, но также нарушает домашний покой, агрессивно обрушивая на нас картины секса, насилия, садизма, извращений, пошлости и вульгарной слезливости, и только редкие фильмы и культурные программы свободны от этого. С другой стороны, На наши умственные способности негативно влияет высокий уровень акустического и экологического загрязнения, которое фрагментирует и ослабляет наш мозг, открывая его для внешнего воздействия. Нашим разумом ловко манипулируют, чтобы заставить купить определенные товары или сделать выбор в пользу определенных политических лидеров, популярных певцов, телепрограмм, журналов светской хроники или способов вложения денег. Создание искусственных потребностей является покушением на право свободного выбора, осуществляемым при помощи рекламы, которая незаметно проникает в наш мозг на бессознательном уровне и вынуждает совершать то, чего мы в действительности никогда не хотели. Это делается только с целью получения прибыли. Грубая манипуляция поведением людей с помощью средств массовой информации заставляющие их принимать то, от чего они в здравом уме наверняка бы отказались, является серьезным нарушением этики. В демократических странах граждане не обязаны безропотно соглашаться с тем, что навязывается им авторитарными и неэтичными методами, покорно терпеть отсутствие гласности в принятии судебных решений, пассивно нести бремя чрезмерных и неизвестно куда идущих налогов. Тем не менее. Весь мир подвержен прямым или косвенным ментальным манипуляциям, цель которых – подчинить граждан чьим-то темным интересам. Людей убеждают, воздействуя на их подсознание, брать кредиты под грабительские проценты и чувствовать себя счастливыми от обладания привилегией из месяца в месяц наращивать капиталы кредиторов, ненавидеть богатых и презирать бедных, подвергать дискриминации женщин, Подражать абсурдным моделям поведения, которые пропагандируют телевидение и кино. Совершать преступления, как герои кинофильмов, доходя до сада мазохизма. Погружаться в безудержное потребительство. Слепо подражать известным артистам, музыкантам, персонажам мыльных опер, пошлым и вульгарным. Поклоняться ложным ценностям. Следовать насаждаемому дурному вкусу и грубому фарсу. Следовать стадному поведению и становиться послушным потребителем. Бездумно принимать любые нормы под давлением авторитета, какими бы противоречивыми или несправедливыми они ни были. Суеверно поклоняться ложным богам. Пассивно принимать все, что утверждается в средствах массовой информации. Можно до бесконечности приводить примеры манипуляции умами людей, поскольку мы встречаемся с этим постоянно. Принцип демократии – правительство для народа – оказывается извращенным и попранным, потому что умы людей принадлежат не им, а средствам массовой информации и их владельцам. Свобода ментального выбора нарушена в корне. Приведем еще одно высказывание Карла Поппера об опасности, которую несет в себе телевидение. Следствием принципа массовости культуры является то, что публике предлагаются передачи все более худшего качества, которые ей нравятся, поскольку они приправлены перцем, специями и усилителями вкуса, такими как насилие, секс, чувственность. В пищу добавляют все более острые приправы, чтобы скрыть ее ухудшающееся качество. Добавление соли и перца позволяет проглотить несъедобное. Многие преступники открыто признают, что именно телевидение вдохновило их на преступление. Власть телевидения стала настолько большой, что это угрожает демократии. Ни одна демократия не сможет выжить, не положив конец злоупотреблению властью со стороны телевидения. Сегодня это злоупотребление очевидно. Что имеет в виду выдающийся философ, говоря о злоупотреблении властью со стороны телевидения? Именно легальное, тем не менее аморальное, вторжение в умы людей, направляющие их к насилию, вульгарности, потребительству, принятию негативных ценностей и настоящему гротеску. Злоупотребление средств массовой информации являются формой идеологического терроризма против человечества их следовало бы подчинить жесткому контролю со стороны совета по соблюдению этики который предлагает создать поппер телевидение набрасывается на человека как ночной грабитель на жертву с невероятной силой вторгаясь в умы детей и взрослых и превращая свободу выбора идей в романтический пережиток прошлого контроль над умами людей стал сегодня прекрасным бизнесом любой располагающий достаточной суммой денег может развернуть рекламную кампанию и повлиять на поведение потребителя, что в соответствии с господствующей экономической системой считается в высшей степени желательным, так как позволяет увеличить продажи и получить прибыль. Однако остается дилемма, насколько моральны такие действия, поскольку нас склоняют к потреблению не только товаров, но также ценностей и идей. Людям постоянно промывают мозги, чтобы направить их поведение в русло, выгодное определенным группам. Еще в древности амбициозные личности обнаружили, что управление чужой волей может стать неиссякаемым источником власти. К сожалению, пока не существует иного способа защититься от такого рода захвата, кроме строгого контроля над собственным разумом. Противоречие состоит в том, что люди подчиняются ложному и изменчивому мнению ее величества толпы, которая формируется не светлым разумом, а исходит, как правило, от группы амбициозных лиц, использующих толпу как бессознательный инструмент. Благодаря своему авторитету, популярности или ораторским способностям они оказывают безраздельное влияние на толпу, не догадывающуюся об истинных мотивах подобных лидеров. Политическая демагогия является прекрасным доказательством моих слов, хотя и плохим моральным примером. Словарь Испанской Королевской Академии дает нам следующее определение слова «демагогия». Власть тирана над плебсом с согласия последнего. Лезть плебсу с целью превратить его в инструмент собственных политических амбиций. Я уверен, что политическая демагогия крайне аморальна насколько представляет собой манипуляцию людьми и использование власти в личных целях, а не в интересах народа. Как можно определить, существует демагогия или нет? Только верховный суд по делам этики, в который вошли бы достойные люди, стоящие вне политики, настоящие эксперты в области морали, мог бы сделать это. Что было бы полезно не только для ментального здоровья народов, но и для обеспечения свободы мысли поскольку нет более грубого унижения человеческого достоинства, чем злоупотребление доверием простых, нуждающихся в помощи людей, которых обманывают, раздавая направо и налево туманные или невыполнимые обещания. Я абсолютно уверен, что с точки зрения высших законов природы, исходящих от Создателя, политическая демагогия представляет собой большой грех, за которые в человеческом правосудии не предусмотрено наказание, однако закон природы его не прощает. Но не только политики потакают страстям толпы. Самые различные силы в обществе, заинтересованные в том или ином использовании ее власти, льстят толпе, привлекая ее тысячами способов. Вероятно, найдутся скептики, сомневающиеся в возможности контролировать поведение людей. Но на самом деле это довольно развитая наука. Ее основу заложил еще в начале 20 века русский физиолог Иван Павлов, успешно изучавший поведение животных. Затем научные способы изменения поведения животных дополнили и применили на людях американские исследователи Уотсон и Скиннер. Подобная техника впоследствии стала применяться в политических целях, преобразовавшись в известное промывание мозгов, широко использовавшееся в свое время в России, а также во время войны во Вьетнаме и Корее. Это был вид психологической пытки, резко изменявший поведение человека и состоявший в его умственной дезориентации посредством длительного лишения сна, сильного переутомления, создания крайних неудобств, истощения и тревоги. Промывание мозгов продолжается и в наши дни, хотя техника обновилась и стали применяться более мирные, но отнюдь не безобидные способы изменения поведения человека, основанные и на случайных, и на преднамеренных внешних источниках. Среди случайных или нормальных, самый мощный это стиль жизни, характерный для цивилизованного общества. В нашей повседневной жизни присутствуют по крайней мере два элемента промывания мозгов – дезориентация и тревога. Ничто так не дезориентирует человека и не вызывает в нем такой мощный стресс, как усложнение жизни в больших городах, стремительное развитие средств коммуникации, размытость ценностей, перенасыщение информации, насилие, шум, преступность, коррупция. Вследствие усиленного промывания мозгов, человек все больше теряет контроль над собственным разумом, что вызвано дезориентацией и тревогой, ставшими частью нашей обычной, но, к сожалению, противоестественной жизни. Причиной большинства психических заболеваний и расстройств является неспособность человека переработать в своем мозгу сложные реалии современной цивилизации, Цивилизация не способствует развитию высокого индивидуального сознания, ограничивая нас лишь интеллектуальным запоминанием. Части единой реальности, которые должны быть гармоничным образом объединены в мозгу человека, остаются разрозненными, изолированными, противоречащими друг другу и неподчиненными его «я», роль которого ограничивается наблюдением за дезориентирующими и тревожными стимулами. Среди внешних факторов, влияющих на подсознание, основными являются реклама и пропаганда. Специалисты по рекламе знают, как легко влиять на мотивацию потребителей, обещая удовлетворить их скрытые потребности. Было определено 8 подсознательных потребностей, используемых для стимуляции спроса. Вместе с товаром продают эмоциональную безопасность, утверждение собственной значимости, Удовлетворенность с собой, творческую реализацию, объект любви, ощущение власти, чувство принадлежности к какой-то группе, бессмертие. Это восемь проверенных путей манипуляции подсознанием, от которой обычные люди не в состоянии защититься.